Эпилог. Мы стояли на развалинах бункера глаголом. Мы опоздали. Пока оркестр лечил нас в зазеркалье, и мы ковыляли сюда, жнецы прибыли в бункер и вынесли все запасы артефактов. А то, что не смогли унести, уничтожили. Не понимая, как кошмар сумел запомнить путь сюда после отката времени, — в сердцах воскликнул я. «Мы, как и кошмар, сражались с порождениями веры с момента их появления. Думаешь, у нас нет такого полезного навыка, как запоминать другие временные линии?» Насмешливо заметил оркестр, усаживаясь на опрокинутую кушетку, каким-то образом оказавшуюся в бывшем хранилище артефактов бункера Глагола. Кушетка жалобно скрипнула под весом доспеха оркестра. Это обывателям опасно знать, сколько потенциальных концов света прошли мимо них. А тебе не дай, автор, попасть хоть в одну из этих засыхающих ветвей бытия. То есть мое самоотверженное появление и стирание памяти о мисс Спектр ничего не стоило? Вы бы и без меня все вспомнили и выбрались из кошмара. Совсем приуныл я. Если бы не твой откат времени, то нам бы и вспоминать нечего было, резонно заметила мисс Спектр мы бы все лежали с поджаренными мозгами в янтарной комнате. Кроме того, твоя выходка выиграла нам дополнительные секунды и помогла лучше сориентироваться». Мисс Спектр заняла место на продавленном кресле, которое в некоторых притонах постеснялись бы взять. И, достав откуда-то из внутреннего кармана пачку сигарет, закурила. Я от подобного зрелища даже немного окосел. «Мисс Спектр и курит? Мой мир не будет прежним». «Надеюсь, у тебя можно дымить?» — уточнила она у глагола уже после первой затяжки. Тот только махнул рукой, показывая, что после случившегося немного дыма не сильно испортит атмосферу, и сам уселся на разбитую панель управления, которая некогда красовалась в центре бункера. А мисс Спектор, сделав очередную затяжку, продолжила. «Пока мы там дрались, я успела считать отголоски мыслей кошмара и его людей. Скажу честно, нам жутко не повезло». В том, что жнецы уже давно нашли янтарную комнату, приспособили ее под свои нужды, а мы, не зная этого, приперлись к ним, я не сумел удержаться от доли ехидства. И это тоже. Но в основном потому, что Кошмар узнал об открытом контракте на поиске янтарной комнаты и о том, что его взял глагол. С учетом, что комната находилась на их базе и являлась одним из источников веры, они испугались, что через нее глагол может к ним влезть. Они захотели выкрасть все части ритуала открытия, а самого глагола устранить. Но тут вмешался несуществующий. Жнецы решили, что глагол работает вместе с критиками. Устранять его стало бессмысленно, тогда бы пришли мы. И жнецы подготовили ловушку – выманили глагола на один из нужных ему фрагментов, захватили в плен, хотели узнать, где остальные части головоломки. «Но я подготовился и проинформировал вас», — заметил глагол. «Анонимка — не самый надежный способ предупреждения», — сухо заметила мисс Спектр. «Ножницам ничего не оставалось, как напасть на замок во время ритуала. Однако кошмару этого показалось мало». Ему хотелось использовать уязвимость как возможность. Он подготовился на славу. Аналитики, предсказатели, все силы и запасы жнецов были для него открыты. Благодаря этому он знал, кто к нему придет, и сумел подобрать тот кошмар, в который мы все поверим. И даже не подвластную ему Брауни сумел отвлечь. «Постойте!» — я поспешил вмешаться, пока не потерял мысль — «Как понимаю, вас он взял на входе, мгновенно, иначе бы вы не обманулись. Тогда почему у меня имелось несколько секунд? Не поверю, что из-за иммунитета. Он для него пшик». «А тебя не было в прогнозах аналитиков и предсказаниях», — заметила мисс Спектр, а я вспомнил слова Маши и едва не воспарил от гордости. «Но мисс Спектр еще не закончила». «Собственно, твое вмешательство сломало ему часть кошмара. Как понимаю, он попытался тебя подчинить не особо удачно, хоть тут твоя безалаберность пришлась к месту». «Тогда почему он закинул нас всех в одну иллюзию? Ведь мы несколько раз чуть не пособачились и не разбежались. Не проще ли было создать для каждого свой кошмар? Хотя в сознании всплыли познания по иллюзиям». «Как понимаю, это подобные симуляции» контролировать четыре отдельных локации, плюс еще и кукол, у него бы мозг расплавился. — Не говоря о том, что мы бы раскусили марионеток сразу же, — отметил уже оркестр и улыбнулся. — Хоть что-то из симуляции запомнил. Не зря я, значит, вас гонял. Кошмар и так под конец устал и допустил ошибки. Перехватила мысль мисс Спектр. Собственно, именно поэтому, когда мы попали на базу, там никого не было. Кошмару пришлось экономить силы и рискнуть. Он вообще старался действовать наверняка. Убил оркестра, как самого сильного бойца, который мог вырваться из-под его контроля благодаря множеству личностей. Заманил на базу глагола, тем выведав ее расположение, и устранил. А затем попытался узнать, как пробраться в хранилище артефактов критиков через подчиненного несуществующего, манипулируя мной. И у него могло получиться. Пусть веру кошмары и меньше, чем у меня, но его способности более узконаправленные, и в иллюзиях он силен. — И что теперь дальше? — устало осведомился глагол до сего безучастно сидевший и чесавший животик Брауни. — О заказе с Мэри Питтера не беспокойся, — отмахнулась мисс Спектор. Если станешь критиком, то мы сможем тебя прикрыть. — Спектор. «Не будь расчетливой и стервой хотя бы сейчас!» — в сердцах громыхнул оркестр. Кушетка под ним хрустнула, неуверенная, что способна выдержать подобное давление. «А что я?» — удивилась женщина и затушила бычок о подлокотник кресла. «Это взаимовыгодное предложение. Его бункер уничтожен, задание провалено, жнецы откроют охоту с новой силой. Я, конечно, не говорю, что его нужно защищать». Но вот чтобы питать Брауни, нужны определенные ресурсы. И критики могут их предоставить. Это не самый плохой способ утилизации опасных артефактов. О талантах глагола как оперативника промолчу. Я его последние два года предложениями заваливаю. А тут у него и напарник сразу имеется. Несуществующий. Или ты еще не передумал увольняться? Перевела на меня вопрошающий взгляд мисс Спектр. Я задумался. Мисилова, в котором мы только что поучаствовали, должно было окончательно отпугнуть любого разумного человека. Вот только это явно не про меня. Во всей этой заварухе я вспоминал тот момент, когда стрелял в лоб мис Спектр. То, как это было приятно. И как я ненавидел себя за это. А главное, как понимал, одному мне не справиться. Я, безусловно, могу вернуться под крыло шефа, оставив всех этих жнецов и аномальные безумства другим. Смогу остаться рядом с Надей и не волноваться ни о чем. Я буду счастлив. Почти. Я хочу, чтобы мою историю рассказывали как историю критика. Здесь у меня есть шанс стать лучшей версией себя. Если, конечно, мои порывы не будут рубить на корню. Хотя бы не все. Честно признался. «Мне понравилось, когда меня прикрывали тех, кому мог доверять. Мне понравился вкус силы». «Вот и отлично», — мисс Спектр обозначила улыбку. «Теперь ответ только за тобой, глагол. Что скажешь?» «В кошмаре ты пыталась спасти Брауни», — поднял на нее взгляд глагол. «Я постараюсь тебе поверить». Конец второй книги Читал Евгений Лебедев